Часть 2. Суетливые и старомодные аниме фильмы «Индюки к куропатке». В 1854 году на западе Джозефа Франкла можно увидеть птиц, похожих на суетливые и старомодные аниме фильмы «Индюки к «Утки, гуси, бекасы, фазаны» и зверей, похожих на актеров этих фильмов «Бизоны», «Олени», «Волки» и «Рыб» похожих на плавучие немые титры — щуки, зубатки, окуни. А еще не похожие на фильмы огромные одинокие пространства, где никто не живет, а чахлую дорогу, с которой так легко сбиться. Мы поняли, что плутаем. Дорога, по которой мы движемся, видится смутно. Никто не ступал на нее уже год. Здесь нет человеческих следов — но явно проходили волки и другие крупные звери. Неодолимая тишина угнетает. Эту землю населяют хитрые индейцы псинокрады. Они умудряются одержать верх над путешественником, даже когда, снарядив небольшую армию, тот заявится к ним в лагерь и потребует свою собаку, угрожая войной. Если пса не вернут добром, Как же это далеко от Праги Чехословакии, от короткой карьеры классического музыканта. Индейцы ловки в своем псинократстве. Они предлагают коня в обмен на собаку, но проворачивают дело так, что лошадь остается у них, а люди, в том числе Джозеф Франкл, возвращаются в лагерь без пса и обещанного коня хотя знаю, что он есть у индейцев. На собаке можно ставить крест, а проклятые индейцы – чересчур ловки. Люди, которых Джозеф Франкл встречает по пути в Калифорнию, архетипично сдвинутые и повернуты мозгами. Я не верю, что нормальный и уравновешенный сектор общества изберет первопроходство и фронтиры. Только странное и полусумасшедшее племя отправится устраивать свою жизнь там, где не живет никто. Джозеф Франкл так и начинает. Я хочу сказать, он знает, с кем имеет дело, беря в попутчики трех безумных немецких братьев и еще одного немца, который мечтает о военной славе Германии и мировом господстве. 1854 год. И, конечно, напившись в первый же день, они страшно мучились похмелем. Все, включая Джозефа Франкла, обожавшего пиво, да и другую выпивку тоже. Взгляду путешественника на Западе предстает нечистый на руку землевладелец, шарлатан-врач, циничный фермер, дикие безбожные охотники и трапперы, которые, по мнению Джозефа Франкла, Выглядели бы странновато на улицах Европы. Их одежда красноречива. Даже будь им это позволено, они и шагу не ступили бы по мостовой европейского города без того, чтобы сейчас не собрать толпу. Люди немедля принялись бы спрашивать друг друга, что за комедианты тут объявились. Он знакомится с хитрой гулящей женушкой, и ее рогоносцем мужем, простым и добросердечным дуралеем, судьей, направлявшимся в Юту, чтобы вершить справедливость, а заодно выгодно обернуть мануфактуру на двадцать пять тысяч долларов, которую он намеревался продать мормонам. последних жозеф Франкл считал непристойной человеческой породой. С голодным индейским вождем, так и не поблагодарившим Джозефа Франкла за обед. С распутным попом и его очаровательной любовницей-кухаркой, с отрядом индейцев-вымогателей из племени Сиу, которые только что победили Пауни и теперь тащили на себе двадцать один скальп и показывали всем с особой гордостью» с любезным хозяином каравана, накормившим оголодавшего Джозефа Франкла обедом и давшим ему на дорогу муки. В Плейсервилле, золотой стороне Калифорнии, два проходимца с выгодой для себя продали ему сухой участок. Некие торговцы продлевали кредиты все то время, пока длились бессмысленные поиски богатства. А сам Джозеф Франкл жил в заброшенной китайской лачуге, раскапывал золото и в конце концов нанялся на работу к другому изыскателю, тоже не особенно удачливому. Все шло наперекосяк у Джозефа Франкла в этой Калифорнии, земле, которую он называет прекрасной, но несчастливой страной. И все это время жена Антония ждала в Вишконсине его возвращения. У нее было слабое здоровье. Прошло три года. Слишком много для молодой женщины, которая плохо себя чувствует».